Глава 11 Я сидел в кресле напротив забавно шевелящего бровями и пышными усами хранителя. Игра в молчанку продолжалась уже три минуты. Наконец, я не выдержал. «Ну и какого лешего меня отрывают от работы?» Хранитель, хотевший что-то сказать, на пару мгновений лишился дара речи. «А вы, однако, наглец!» – протянул он. «Ладно, шутки в сторону. Ситуация усложняется с каждым днем. Со мной связались хранители еще двух городов. Их оракулы показывают идентичную картинку. Правда, масштаб разрушений у каждого свой. А от меня-то что хотите? Переписать историю? Это не ко мне». «Обратитесь к бумагоморателям, которые переписывают историю, меняя, как им нравится больше. Нужно, чтобы вы установили три артефакта на наземных алтарях. Нам необходимо восстановить систему стационарных телепортов для сообщения всех трёх городов». «Угу. Сами ручки замарать боитесь. Нашли человека...» который, возможно, может дойти и не сдохнуть, а сдохнет, то невелика потеря, еще найдут. Я рад, что мы понимаем друг друга. Я закрыл мысли поток от любого внешнего воздействия. На лице хранителя сначала возникла легкая улыбка уверенного в себе человека, но вскоре его улыбка померкла, так как защита держала, Причем весьма успешно сумела выдержать семнадцать нападений. Не два, не три, а целых семнадцать попыток. Не надоело? В моем голосе пропал даже намек на дружелюбие. Так, наверное, должен отвечать холодильник. А я думал, что великое искусство скрадывания своих мыслей давно утеряно. Ведь даже в прошлый раз вы пользовались молодой человек обычной магией. Старое, новое. Уже давно доказано, что человечество в своем развитии ходит по спирали, в миллиардный раз наступая на грабли, ломая нос, выбивая зубы, но всё равно вставая, спотыкаясь, но все же продолжая идти вперёд. «Ладно, где расположены ваши стыковочные узлы, или что там у вас там?» Хранитель взмахнул рукой, и на меня с полки упал глобус. «Ну, я вам это припомню, Хранитель!» Хранитель снова взмахнул рукой, и древний макет мира завертелся вокруг своей оси, оживляя несуществующие ныне континенты, острова и прочее, прочее. На глобусе появились совсем иные очертания, нежели бывшие на нем ранее. И я без труда узнал нынешнюю карту Велоса, на территории которого горел один огонек и два огонька посреди моря на каких-то крохотных островках. «Вы издеваетесь?» Хранитель заулыбался и покачал головой. «Нет, я абсолютно серьезен». И что вы предлагаете в обмен за выполнение ваших просьб? Ваша жизнь, думаю, будет достаточной ценой. Хранитель мягко улыбался, глядя мне в глаза. Ну и само собой то, что вы собираетесь вынести за пределы города. Вы же понимаете, что за пределами города цена артефактов, которые вы с собой припасли, вырастает пропорционально. Вы про яблоко. Хранитель кивнул. «Оно самое!» Эликсир, приготовленный из яблока Вечности, дарует хозяину долгую жизнь. Я кивнул. «Да, но все равно этого мало!» Хранитель аж поперхнулся от моей наглости. Наконец он пришел в себя. Видимо, давненько ему не приходилось торговаться. «Что вы хотите?» «После выполнения всех условий я хочу получить копию книги». Хранитель напоминал светофор, ну или не совсем светофор. побледнел покраснел, пошел пятнами, снова побледнел снова покраснел. Я все ждал, лопнет или нет. Даже вспомнился анекдот про девочку. «А ты налей и отойди». «Неприемлемо!» Я пожал плечами. Тогда мы не договоримся. Хранитель, закусил нижнюю губу, отвёл взгляд в сторону. «Я не могу снять защиту, даже если выпью всю магическую энергию из города. Защиту ставил великий архимаг дней минувших. Такие, как он, рождаются раз в тысячелетие. И я не уверен, что ты найдёшь мага за категорией». «Принцесса! Случайностей не существует. Кто-то, видимо, прознал о книге и решил под шумок ей завладеть. Предсказатель мог дать дату рождения мага вне категорий, а все остальное сложить так, чтобы суметь завладеть бесценным артефактом. Хранитель только что подтвердил мою догадку. «Усильте охрану книги!» 18 лет назад родилась девушка чья сила может оказаться достаточной чтобы снять защиту такие артефакты стоит оставлять не найденными и им нельзя видеть свет иначе предсказания вашего оракула будут исполнены именно так как вы этого боитесь я встал и закрутил древний глобус планеты произнес «Я приму три яблока в качестве оплаты, как эти записи, что я собрал в библиотеке. Это моя цена. Если что-то не нравится, ищите себе другого проводника и умельца по артефактам». Уже выходя из кабинета, я метнул заклинание в корону короля личей и заспешил спуститься, пока хранитель, бегая по кабинету, будет пытаться стащить её со своей макушки. «А что?» я ему падение глобуса еще не забыл и не простил. Принц, помогавший мне собрать вещи, отвел меня к огромному стационарному порталу, который умели делать только древние народы, и, пожав руку, переместил меня на несколько километров севернее и на километр над уровнем моря. Свежий воздух – Птички и быстро приближающаяся полоса зеленого леса возле морского портового города. Заклинание сработало как нельзя лучше для меня, до смерти перепугав лунного тигра, у которого до сих пор были свежи в памяти воспоминания о летающих кедровых шишках. Ах, как он драпал со мной на спине! Я, правда, все боялся в этой дикой скачке прикусить язык. В портовый город я под испуганные крики разбегавшихся в ужасе горожан и стражников влетел, сидя задом наперёд на спине лунного тигра, где эта полосатая скотина сбросила меня со спины и с испуганным рёвом драпанул обратно в свои пинаты Подхватив дорожную сумку, чудом не выпавшую по неспокойной дороге, я направился в алхимическую лавку, где долго наблюдал прелюбопытную картину, как хозяин-алхимик пытался толстыми хомячками выманить ящера из лаборатории, где настаивались и хранились мои зелья. «День добрый!» Звук моего голоса заставил бедолагу подпрыгнуть и выронить хомячка, которого тут же счавкал довольный ящер. «Спасибо, что подкармливали моего питомца!» Ге господин Эрдан, алхимик смотрел на меня словно на привидение. Даже орлета я а что не похож? А, э, говорили, что вас охотники на нежить убили. А что, я похож на нежить? Пройдя в лабораторию, я стал проверять тигли или на некроманта? Нет, конечно же. Вот и славно. Это вам за аренду лаборатории в течение трёх дней, что я отсутствовал. и Я вручил в руки опешившего хозяина литровую ёмкость настоя. Это настой буржевельника. В любой столице такой объём потянет на тысячу в золоте. Повезло, что так хорошо настоялся. Да вы, кстати, обещали обеспечить меня колбами и пробками к ним». Жарл Тула вцепился в склянку мутного стекла, словно от этого зависела вся его дальнейшая жизнь. осторожно вынеся ёмкость с настоем, словно та была наполнена чем-то вроде серной кислоты, он водрузил её на пустую полку шкафа с травами, после чего он принялся носиться по кладовым, гремя и переворачивая всё вверх дном. 112 маленьких колбочек и сотня средних. Мне столько не унести, но пригодятся. Часа четыре мы вдвоем переливали, запечатывали, обливали воском и описывали колбы с составами. Вскоре лабораторные столы были заставлены довольно редкими в этих краях настойками и эликсирами, Часть я за умеренную сумму сбагрил всё тому же сыну травника, остальное упаковал в специально сшитую для этого походную сумку. За моими заказами Жарл бегал лично, даже не заикнувшись о надбавке за вредность. Рассчитавшись по всем счетам, я вышел из лавки алхимика и едва не был сбит с ног воронёнком, спикировавшим с неба и перекинувшимся в полёте. «Мастер!» «Блин! Со всеми своими передрягами и приключениями я совсем забыла о Каркарыче!» Потрепав мальчишку по его прическе из вороньих перьев, я повел его в таверну. За пару дней бедняга весьма исхудал, видимо, пытался мышами и чем придется. ты рогатого пони приведи виде меня застыли. В зале воцарилась мертвецкая тишина». Даже служанка, разливавшая пиво по кружкам из деревянного кувшина, пробахнулась, и золотистая пенная жидкость теперь лилась прямо на лысину низкого мужичка в крестьянской рубахе. «Хозяин, пиво и мясо! Я мертвецкий хочу есть!» «С воплями спасайся, кто может, и мертвят нас всех сожрет!» Из рогатого пони в страхе ломанулся весь народ за Зазастрявший в окне служанкой, недавно разливавший пиво, пытаясь протолкнуться наружу, упираясь в ее тыл с довольной улыбкой на лице, суетился тот лысый крестьянин. Минута, и трактир был пуст. Вошел хозяин и, обведя взглядом опустевший зал, хмыкнул себе в усы, после чего кивнул мне головой на ряд пустых столиков, схохмел — «Садись, мертвячок, ща конь поймаю на ужин!» После чего, довольный своей шуткой, скрылся на кухне. С улицы послышался звук громкой пощечины, и в таверну вернулась красная, как маков цвет, доротная служанка. Видимо, мужичок слишком увлекся, распуская руки. Вскоре на столе уже дымился молодой молочный поросенок в яблоках, в каушинах пенилось светлое пиво, а на блюдце... Была ключевая вода для вороненка. Вскоре таверна снова заполнилась шумным людом Темой для обсуждения было мое чудесное воскрешение и толпа охотников на нежить, которые даже чародея прихлопнуть не могут. Не то, что мертвяка. Проблема с отплытием состояла в том, что последний корабль отбыл два дня тому назад И теперь мне нужно было ждать целый месяц, чтобы убраться отсюда. Картина складывается, скажу вам, малоприятная. Еще месяц в этом дурдоме я терять ну никак не могу. Однако на выходе из таверны нас ждали неулыбчивые ребята в серых лобитах с эмблемой ордена на груди. «Ты живучник, Романт, но это был твой последний ужин на этом свете». «На том свете я уже был, там вообще не кормят», — пробормотал я, ударив цепной молнией по окружившим меня бойцам ордена. «Рекорд по прыжкам в высоту с места из сапог и шнурованных ботинок им обеспечен. Каркарыч тому свидетель». После чего, скинув неудобную сумку-вороненку, я выхватил эсток и, отбив брошенный мне в шею стилет, ударил в ответ магическим тараном. Нападавшего отбросило, словно им выстрелили из пушки. — Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени, а ты куда морда лезешь? Вновь любителя падать в ноги и хвататься за них руками, и я каблуком с сапога разбил нос, после чего кубарем перелетел через него, так как какая-то вражина пыталась ударить чем-то со спины по голове, но физический щит выдержал. Что ж, похоже, настало время исполнять обещание данное мною в башне, весь веселый настрой как рукой сняло. Заклинание штормового ветра сорвалось с языка, словно я отрабатывал его в течение всей жизни. Поднялся шквальный ветер, поднимая с земли тучи мелкого песка и мелкую щебень, скрывая улицу от чужих глаз. С ближайшей фигуры в серой робе слетел капюшон, и я столкнулся со злым взглядом девушки с лимонно-желтыми, слегка светящимися в темноте волосами. Вот и снова свиделись. «Тебе нет места среди живых, некромант! Твое черное учение больше не коснется глупых и неразумных умов студиозусов, чей путь защищать страну от тьмы, которая следует за тобой по пятам!» В ее голосе было столько злости и ненависти, что мне стало немного не по себе, но ожидать чего-то иного от фанатично настроенного человека я не стал». «Сегодня я смою свой позор, и твое существование с лица мира живых я...» «Мне за стулом сходить, или ты еще не наговорилась?» «Скорю честно, актриса ты никакая, бродячие актеры и то более опытные вы...» «Четыре болта веером отлетели от комбинированной защиты и исчезли в полевом облаке». Послышался чей-то испуганный вскрик. «Ну да...» «Кто критику любит?» – пробормотал я, бросая в атаку очередную цыпную молнию. «Два раза заклинания такого типа не используешь, но вот заряженный по всем правилам амулет – как нечего делать!» «Кутас! Верста! Гекхаёс!» На груди охотницы вспыхнул амулет, и девушка, лишившись практически всех жизненных сил, рухнула на землю без сознания, а в мою сторону, несмотря на свирепый ветер, понеслись четверо прибывших с девушкой орденцев. Первому подбежавшему я проткнул сердце, после чего второму, в повороте вынимая из тела эсток, ткнул под капюшон в район правого глаза – После чего меня схватили по рукам и ногам, вырвали из рук оружие, которое так и осталось в правой глазнице, от третьей и четвертый нападавший замахнулись огромными боевыми топорами. Вот и конец. Вертигоноктре. Топоры соприкоснулись с невидимой пленкой абсолютного щита и без какого-то визуального эффекта рассыпались в прах а мои пленители, разрубленные пополам тонкой кромкой абсолютного щита, без единого звука упали на землю. Благодаря этому я лишился сразу половины магического резерва и без того нерезинового. Ветер крепчал, видимость снизилась настолько, что я с трудом мог разглядеть что-то дальше длины собственных рук. Пришлось закрыть глаза и произнести заклинание магического зрения. Вот чего не люблю, так это магическое зрение. Мир в нем словно расколотая серая пелена, искаженная кривыми зеркалами. Передо мной стояли самые натуральные магические зомби третьего порядка. Последний раз я видел нечто подобное до своей гибели в «Войну техники и магии», Люди, чтобы защитить свой дом, добровольно шли под нож магу-некроманту, чтобы стать полуразумной тварью, способной лишь убивать и выполнять чужие приказы. Да что, черт вас всех, раздери, происходит? Орден борцов с нежитью использует нежить? Эсток, повинуясь мысленному приказу, пробил голову магическому зомби насквозь, И вскоре посреди набирающего силу урагана стоял черный факел. Остался последний. — Ты слишком многое себе позволил, Рин. Слишком многое. — Говорящий зомби. Магия просто творит чудеса. Зомби подошёл к телу лежащей без сознания девушки, сняв с её пояса кошель, вынул какой-то амулет и, сломав его, бросил в воздух. Пару секунд ничего не происходило, кроме того, что амулет по всем законам физики и динамики должен быть подхвачен ветром и отброшен далеко в сторону, но он завис на месте, а в следующий миг... Полыхнула ослепительная вспышка в магическом зрении, в один миг охватив весь ураган, после чего ветер исчез. Разом, полностью, мелкий щебень, камешки и песок дождем упали на землю и чудом уцелевшие в свирепом ветре крыши домов. — Кто ты такой? — зомби механически рассмеялся. — А я считал, что ты уже догадался, Рин. «Теряешь хватку!» Зомби демонстративно покачал головой. Я открыл глаза и одновременно поглядел на магический мир внутренним зрением. Зомби со всех сторон словно пронзали черные нити, которые терялись где-то метрах в двадцати-тридцати. «Ты правильно понял, Рин. Это всего лишь марионетка, как и тот, кто ей управляет». Ты был дважды предупрежден, но не послушался. Теперь можешь больше не рассчитывать на свою удачу, так как ты не найдешь на планете укромного уголка, где тебя не найдут мои слуги. Можешь бежать со всех ног, прятаться, скрываться, менять внешность. «Я найду тебя даже у черта на куличках и на тринадцатом круге ада!» Зомби, сломав еще один амулет, бросил его по дуге на тело девушки со светящимися лимонно-желтыми волосами и, закатив глаза, упал мне под ноги. Тело же девушки исчезло в вихре одноразового портала. О ее недавнем пребывании в здешнем бардаке Говорил только четкий отпечаток ее фигуры, оставленный в пыли на дороге перед таверной. Подобрав черный эсток, словно могильный крест, торчавший из груды человеческого пепла, я обернулся на заваленное телами мертвых недавнее поле боя. Девушка отдала почти все жизненные силы, а вот все остальные – отдали еще и жизнь, чтобы напитать парочку магических зомби. Для чего было идти на такие жертвы, я просто не понимаю. Если он хотел покрасоваться и пустить пыль в глаза, есть куда более простые и надежные способы, не говоря уже об огромном объеме магической энергии, которая была затрачена на все это». «Что ж, враг, знающий меня настолько хорошо и желающий моей смерти, уже кое-что. Это не абстрактный орден, куда набирают по объявлению в поисках пушечного мяса. Нет, это уже куда хуже. Значит, можно поздравить себя с первой ниточкой. Осталось вспомнить, кто мог создавать магического зомби-добровольца третьего уровня, Да и при том, который мог спокойно общаться, без желания нарушить приказ и вцепиться зубами в глотку противника. На ум пока приходил только Б. Я помотал головой, отгоняя дурную мысль. Они мертвы, и не стоит беспокоить покой мертвых частым упоминанием их. Что ж... «Теперь я получил дополнительный стимул поскорее убраться из здешнего захолустья. Если верить слухам, то в море на островах существуют затерянные города. Где-то скрыт остров, полный воительниц амазонок в золотых доспехах с луками, бьющими на добрую милю. Все как на подбор прекрасные, словно богиня Артемида, сошедшая с Алим по нагрешную землю». А из моря, в сопровождении русалок иундин, заманивающих корабли на рифы, всплывает огромный кальмар, топящий корабли и утаскивающий моряков на дно морское. Надо же как-то пропитание искать. С неба спикировал вороненок, а из ближайшей кучки песка высунулась хитрая морда ящера. Остался только самый минимум — найти судно. Нет, ни не ночной горшок, а корабль, способный пересечь море. До учебного года еще месяц с хвостиком или того больше. Забыл уточнить у алхимика. Ну что, найдем корабль, и тогда сам кракен сотня ундин нам не враг. Карр! Пиратский «Галеон» приблизился к порту на расстояние полета снаряда тяжелой противокорабельной катапульты и стал спускать на воду лодки с абордажными командами. Зеленый диск «Хелебра», ярко светящие на небе звезды, заслонили возникшие, словно из ниоткуда, быстро разрастающиеся в небе грозовые облака. Атака должна была быть неожиданной, молниеносной и сулящей огромную выгоду. Вот только в ту злополучную ночь на пиратской команде свет клином не сошелся. Стоило только шлюпкам отплыть на сотню метров от спрятанного магом-погодником в тумане корабля, как начались странности. То уключены начинали противно скрипеть, не сколько действуя на нервы абордажной команде, сколько демаскируя то магические фонари, которые должны были вспыхнуть уже на пирсе, стали мигать разным светом, выдавая в туманной дымке полторы дюжины пиратских лодок, то у старпома золотой зуб начинал ныть, стоило приблизиться к какой-нибудь серьезной опасности на море. Но страшнее всего стало, когда кто-то за могильным голосом, пробирающим потусторонним холодом до самых костей, начинал скрипуче напевать в такт с уключенными – «День и ночь, день и ночь, мы плывем по Африке! День и ночь, день и ночь, все той же самой Африке!» И тут появился он. Пираты в немом ужасе наблюдали, как мимо них от пирса в сторону их же корабля абсолютно спокойно Не всколыхнув ровной глади воды, проплыла весельная лодка, на носу которой в горделивой позе с саквояжем в левой руке стояла фигура странного человека в черном дорожном плаще и с черным вороном на плече, одет незнакомец был весьма странные одежды, и лик его был нечеловечески бледен». Несмотря на полное отсутствие ветра и гребца в лодке, вёсла работали сами, словно заведённые, поддерживая приличную скорость даже для двух гребцов. Никто не успел и слово вымолвить, как лодке пиратов подхватило сильное течение, неторопливо начавшего образовываться у причала водоворота. Выжившие в ту ночь пираты долгие годы рассказывали страшные байки пространного чародея, захватившего в одиночку пиратский корабль и уплывшего прочь от портового городка. А пропавший пиратский корабль долгие годы путешествия по Аргоскому морю сеял страх и ужас в душах самых страшных и свирепых морских волков, которых только видел белый свет». Так появилась легенда о корабле-призраке, за годы обросшая ворохом страшных баек и пугающих легенд. Но в одном они все были правы. Не стоит попадаться навстречу черному кораблю с фонарями, горящими призрачным зеленым огнем.